Глава 13. То есть он рассчитывал на оставленные следы колдовства? Я задумалась и по давней привычке запустила руку в волосы, превращая свеженький элегантный узел на затылке в очередное воронье гнездо. Крыс неодобрительно посмотрел на это, но ничего не сказал. Перед обедом он от души поворчал, но прическу, растрепавшуюся во время секса, в порядок привел: Значит, и перед ужином справится. Это получается, либо шантажист-идиот, либо он уверен, что я идиотка и демонстративно перетравлю пол замка, сварив прямо в своей комнате суп из мухоморчиков с лягушками. Короче, понятно, что ничего не понятно. Как она хоть выглядела мое колдовство? Ну, да отвара. Как котел с поганками? Римус ухмыльнулся, а потом кивнул. Да, грибочки, травки, привороты, отравки, зелья с наговорами и уговоры с приправками. Я поежилась. С детства терпеть не могу химию, кулинарию и эзотерику. Вот прямо что называется антиведьма. Даже если захочу сварить колдовской суп из местной фауны, в результате получу, скорее, противоположный эффект. Как тот юный волшебник, что сделать хотел грозу, а получил козу. Розовую. Не помню. Лучше сразу откреститься. Вот вообще. Так что если шантажист рассчитывал поймать меня над котлом, то просчитался. Но книги все равно нужны. И бумаги. Алистер днем занят был с герцогом, а вечером ведь пристанет, как банный лист. Может, ему мешок прищепок на штаны? Кривовато улыбнулся Римус. Или попробовать мешочек с документами нарисовать? В серо-зелёных глазах вспыхнул огонек надежды. Или сразу сундук. «Римус, ты гений!» — шепотом сказала я и подскочила с кровати, как ужаленная. Пометавшись от переполнявших меня чувств по комнате и даже немножко попрыгав и попищав, я кинулась к конторке, схватила лист бумаги, перо. Мой запал начал стремительно угасать. Только я понятия не имею, как его рисовать. Не помню, как он выглядит. Римус, удивленно следивший за моими прыжками и писками, тоже слегка нахмурился, а потом подошел и предложил для начала нарисовать просто сундук, А походу он мне будет подсказывать, как пририсовать в него именно мой. Я была настроена скептически, но решила попробовать. Значит, сундук. Деревянный, темный, обтянутый кожей. Хм, у меня только гусиное перо и чернила одного цвета. Как ими изобразить потертую коричневую обивку, спрашивается. Ладно, постараюсь. Крышка выпуклая, угу. Как не в ту сторону выпуклая? А куда? А, и пошире. Нет, повыше. Все к вашим услугам, господин заказчик. Как это замочная скважина с завитушками. А, и ручка. Угу. Две ручки. В результате на бумаге возник приземистый сундучок с закруглённой куполообразной крышкой, открывающейся на две половинки, как у саквояжа. И ручки у него были похожие. Уф. Я отложила почти сточенное перочинным ножом перо. Он... Римус придирчиво изучил рисунок и кивнул, прямо не стесняясь меня, скрестив пальцы. Я посмотрела на него, почесала бровь и тоже демонстративно скрестила пальцы на обеих руках. Могла бы и на ногах бы скрестила. Пару секунд, погипнотизировав рисунок, я для верности еще зажмурилась и начала желать его изо всех сил. «Ай!» Наколдованный предмет оказался сильно больше и тяжелее, чем я рассчитывала, а потому чуть не грохнулся с края стола мне прямо на ногу. «Не тот, пля! Разочарованно выдохнул Римус, но сундук поймал. «Как это не тот?» — возмутилась я. «Все точно, как в аптеке. Ручки есть, замочная скважина есть, кожи обтянут. Почему не тот?» И дернула за половинки крышки, пытаясь ее открыть. «Потому что не тот?» Расстроенно пробурчал крыс, но при этом глядя на сундук как на чудо. «Чужой чей-то?» «Ну, я не знаю». Меня тоже переполняла разочарование. «Какой сказал, такой и нарисовала». «Чужой. Интересно, чей?» И я все же полезла под крышку. Сундук оказался незаперт и вообще было впечатление, что я умыкнула его чуть ли не из-под носа у хозяина. Верхний лист бумаги под кожаными створками лежал так, словно его взяли из аккуратно перевязанной стопочки и потом уронили. Расписка. «Я, Лайер Коррингтон», Сим, подтверждаю, что взял у мэтра, прочла вслух по инерции и поперхнулась. Какая знакомая фамилия? Схватила стопку бумаг, дернула завязки, вчиталась. Римус, походу, мы какого-то банкира обнесли. Или ростовщика, растерянно констатировала я. Да? оживился крыс. Эх, заживем! Кто там нам должен? Не нам, а мэтру Трувилю. Я перебирала бумажки и раскладывала их на столе. Расписки у нас. «Значит, нам?» — хищно оскалился Римус. «Сундук ты, с моих слов, рисовала. Так что не только тебе все. И посмотрел как-то странно. Не то чтобы с готовностью удушить и отнять, а скорее с желанием отстоять право на свою долю. Похоже, прежняя ведьма его не раз накалывала. «Да хоть все, забирай», — хмыкнула я, просматривая викселя. Все там мне зачем?» — удивился крыс. «Пополам поделим? Потихоньку. Будет постоянный источник денег, удобно же». Берем и сваливаем отсюда!» И тут же подзавял, словно вспомнил о чем то Думаю, о книгах, среди которых прячется секрет его освобождения. «Ты у меня насквозь криминальная личность?» Я хихикнула. «Впрочем, меня тоже совесть мучить не будет. Только сваливать пока рано. Ты реально думаешь, что нам так просто отдадут эти деньги?» «Проценты можно не такие зверские брать». Крыс зарылся в бумагах, перебирая и прицокивая языком при виде итоговых цифр. Мелкие самые можно в полцены вернуть. А вот этот я бы хранил вот здесь. Крыс бесцеремонно запихнул мне в декольте одну из расписок и взял из стопки другую. Хм, чего? Я заинтересованно выудила из-за корсажа бумажку, вчиталась и присвистнула. Ха, интересно. Смотри-ка, Алистер Шакли. Десять лет уже расписки. И до сих пор не выкупил. Правда, сумма на пол замка потянет объяснил крыс, читавший другую расписку. Я подскочила и заглянула ему через плечо. «Ух ты! Ничего себе процент! Еще бы он выкупил. У него, наверное, штанов сменных нет, не то что денег на выкуп, если он все десять лет проценты гасил». Я забрала вексель, поизучала его еще пару секунд, свернула в трубочку и почесала им в раздумье нос. А потом сунула документ в карман. «Может, пригодится, когда Алистер опять начнет требовать свои бумаги». Хоть один плюс в средневековой моде. Среди этих нижних юбок столько тайников, кармашков и прочих мест для заначек, что можно весь сундук схоронить. И даже на ощупь никто не найдет. Слушай, мы не просто ростовщика ограбили, а прямо паука какого-то, кровопийцу. У него там расписки от обычных людей. Суммы небольшие, а проценты такие же конские. И в залоге то изба, то корова, то вообще младшие дети или сами должники — «Этим надо просто так вернуть векселя, бесплатно». «Их еще всех найти надо», — недовольно буркнул Римус, но возражать против моих альтруистических позывов не стал. Только посмотрел с большим подозрением, будто проверяя, серьез ли я или шучу. «А у тебя же нос», — предположила я. «Если тут расписки Алистера и других знакомых личностей, значит, ростовщик местный, и все эти бедолаги тоже поблизости. Понюхаешь расписки и того...» «То есть вместо того, чтобы на нашей удаче наживаться и толстеть на процентах, я должен носиться, как от совы, в поисках должников, чтобы им бесплатно вручить расписки, от продаж которых мы сможем года четыре безбедно жить в хорошей гостинице?» «Ага». Я безмятежно улыбнулась и посмотрела ему в глаза. «Точно? Будешь не злым крысом страшной ведьмы, а волшебным посланником доброй феи. Во!» И уже серьезнее добавила. «Римус». На чужом несчастье только геморрой можно нажить и грудную жабу. Но никак не здоровье и не долголетие. А для поправки наших денежных дел вон расписки вдовствующей герцогини хватит. Что там эта курица заложила? Фамильное колье? Приданное старшей дочери? Против зверского шантажа этой дамы моя совесть вообще ничего не имеет. Крыс с очень озабоченной мордой отнял у меня все бумажки, аккуратно сложил обратно в сундук, закрыл его... Резко встал, подошёл ко мне и подхватил на руки. Я от неожиданности даже взвизгнула тихонько. Уложив меня на кровать, Римус отошел, чтобы намочить чистый платочек в кувшине для умывания и, вернувшись, положил его мне на лоб. Все это он проделал с очень серьезным и озабоченным лицом. Потом сел рядом, взял мою руку в свои и проникновенно с жаром выдал. «Ты не волнуйся. Мы не будем тебя лечить. Никогда-никогда. Но рецепт этого отвара мне очень нужен». На всякий случай, если вдруг ты сама начнешь выздоравливать. Ты такая замечательная после него, прям до слез. И уже нормальным голосом рявкнул. Велеслава, я не полный идиот и в сказку про потери памяти уже не верю. Расскажи мне, что с тобой происходит.